людям Пришлось отступать. Что это были за люди? И каким был допотопный мир? Надо сказать, после ледниковая оттепель благодатно сказалась на планете и ее обитателях. На месте нынешней Сахары была цветущая саванна. Безымянные озера прото-черное море и прото-средиземное представляли собой отличное место для ведения оседлого образа жизни. Инновации пёрли просто как из рога изобилия. 10-11 тысяч лет назад здесь придумали мазанку, 8 тысяч лет назад — Обжиг глиняной посуды, гончарного круга еще не было, посуду делали слой за слоем из раскатанных глиняных колбасок, так называемая ленточная керамика. Первые посевы злаков и стойловое свиноводство появились примерно 7-8 тысяч лет назад. В общем... Семимильными шагами шла по планете неолитическая революция, переход к оседлости и сельскому хозяйству. А началась революция примерно в районе нынешней Турции. Хорошие места, обилие пресной влаги на равнинах позволяло расти густым травам где в массовом порядке паслись всякие жвачные, на которых люди охотились тут еще в досельскохозяйственную эпоху. На зиму стада откачевывали в Аравию, летом возвращались в Малую Азию, люди ходили за ними. Это были уже довольно умелые, хотя и диковатые граждане которые умудрялись возводить монументальные сооружения, многокилометровые каменные загоны для газелей и прочей беглой дичи. Эти охотничьи сооружения позволяли запасать тонны мяса, консервировали его, по-видимому, копчением и вялением, охранили в мазанках. Это уже не просто охота. Такой образ жизни – шаг к оседлости. Надо сказать, охота и собирательство – самое неэффективное ведение хозяйства. Подсчитано. Для того, чтобы обеспечить питанием племя в 500 человек, которые живут охотой и собирательством, нужна территория, равная современной Чехии. Переход к иным сельскохозяйственным технологиям повысил КПД цивилизации в несколько раз, позволив прокормить на той же территории в 20 раз большее население. Сделавшие первый шаг к почти оседлости сезонные кочевники-охотники В дальнейшем перешли к оседлости настоящей. Начали разводить свиней. Удобное животное. Все жрет и на вкус приятно. Занялись матрижным земледелием. Постепенно новая технология начала распространяться на запад вдоль Средиземного озера. И именно на эту землю передовую по тогдашним временам цивилизацию, и обрушился всемирный потоп. Людям, живущим на берегах великих озер, на глазах превращающихся в моря, пришлось отступать в Европу. Их отступление от надвигающейся воды археологи прослеживают по быстрому и одновременному появлению ленточной керамики в Карпатах вдоль Дуная, по которому переселенцы плыли в лодках из звериных шкур, вооруженные каменными топорами. Через довольно непродолжительное время волна, Богорельцев, точнее утопленцев, достигла территории нынешней Франции. Европа встречала беглецов непроходимыми чищобами и дикими племенами, которым вновь прибывшие рассказывали ужасы про потоп. И со своей культурой, мотыжным земледелием, способом выпекания хлеба, ленточной керамикой, свиноводством. Волею потопа именно беглецы, пришедшие в Европу, стали цивилизаторами, носителями новых ценностей, ценностей неолитической революции. Они принесли передовую культуру дикарям, которые жили еще в Палеолите охотой и собирательством. Стремительное распространение по Европе ленточной керамики позволило археологам установить точное время, за которое цивилизаторы колонизировали эту часть света 200 лет. Раньше исследователи ломали голову, с чего бы вдруг взявшаяся буквально из ниоткуда культура так быстро покорила Европу. Теперь ясно, откуда и почему. Вода гнала. Учитывая, что КПД оседлого образа жизни гораздо выше охотничья-собирательского, Пришельцы просто задавили своей численностью редких европейских аборигенов. По данным археологов, в Причерноморье, точнее в Приозерье, плотность населения была очень высока. Расстояние от поселения до поселения составляло примерно 4 километра, в то время как плотность аборигенов Средней Европы составляла один человек на 10 квадратных километров. Сейчас в Сахаре больше народу живет. «Стоп!» — скажет ушлый читатель. «А почему, собственно говоря, автор рассказывает нам тут про потоп?» «А потому, что именно этот природный катаклизм сформировал особые природные условия Средиземноморья, которые позволили возникнуть и развиться так называемой античной аномалии, уникальной, не на остальные цивилизации, без которой, возможно, путь общепланетарного развития был бы более долгим и извилистым, Античность сделала такой рывок в развитии человеческих отношений, который на тысячи лет опередил развитие технологий. И виной всему, как ни странно, именно Всемирный потоп. Вспомним, вода Мирового океана вливалась в Средиземное море через узкую горловину Гибралтара, и далее тем же Макаром в Черное море через узкое Босфорское ущелье. Когда вода начинает заливать низменность, окруженную предгорьями и горами, получается причудливо изогнутая береговая линия с многочисленными бухтами и островками, а замкнутость водоема, его отделенность, От открытых просторов мирового океана делает приливы и отливы практически незаметными. Оба этих фактора очень облегчают судоходство. В морских бухточках можно скрыться от шторма или противников. А в самом море невозможно заблудиться. В какую сторону не поплыви, обязательно упрешься в берег. То есть не нужно сложных средств навигации. Отсутствие приливов также предельно упрощает плавание. Поэтому неудивительно, что примитивное судоходство в первую очередь начало развиваться на внутренних морях, средиземном и черном. Оно началось тут со времен позднего каменного века, неолита, аж в четвертом тысячелетии до нашей эры. Причина в сугубой экономической выгодности морского транспорта.